Совсем иное дело – кашевар-специалист. У него нет эрудиции, нет знаний принципов, но у него есть опыт. Он сидит только на кашах. И если он любит свое дело, если он наблюдателен, то в совершенстве изучил норов каш. В них для него нет киплетов, сюрпризов, Он знаком со всеми неожиданностями, которые могут преподнести каши. Ведь зерно бывает каждый раз другого качества. То зрелее, спелее, то зеленее, то суше, то с большим запасом белков, то крахмалистее, то слизистее. И это у одного и того же сорта крупы, которая нам, профанам, Кажется, совершенно одинаковые сегодня, и завтра, и год-два спустя. А ведь один и тот же вид зерна может иметь несколько разновидностей, несколько сортов, отличающихся объемом, формой, размером, длиной. Возьмем тот же рис, ту же гречневую или перловую крупу. Для хорошего кашевара все это имеет значение. Все это он учитывает, приступая к варке. Но большее значение, чем крупяное сырье, имеет правильный расчет воды или другой жидкости, молока. Конечно, существуют примерные коэффициенты, но именно примерные, приблизительные. Вода тоже может быть очень разной, мягкой, жесткой, средней, насыщенной минеральными солями, сильно хлорированный и так далее. При варке каши все эти качества значительно важнее, чем при варке супа, а тем более при отваривании мяса, рыбы, овощей и бобовых. Почему? А потому что при отваривании, скажем, пельменей, лапши, картофеля мы вообще сливаем воду, в которой варились эти продукты. Она нужна нам лишь как среда. Иногда так поступают и при отваривании морской рыбы мяса. Если мы будем есть суп или отвар из жесткой воды, то сразу почувствуем, что он чуть-чуть невкуснее, чем из мягкой воды. Но такая вода не повлияет на бобовые они почти до конца варки будут надежно защищены от ее проникновения своей плотной второй оболочкой, так же, как и на кусок мяса или рыбы в супе, ибо эти продукты в процессе варки выделяют защитную белковую оболочку, совсем иное дело в кашах. Во время варки зерна, особенно дробленого, Почти вся вода или большая ее часть идет на разваривание, на разбухание этого зерна, на превращение его в кашу. Она, следовательно, никуда не улетучивается, а впитывается в зерно, остается в каше, составляет ее нерасторжимую часть. Поэтому качество воды для каши важнее, чем для варки других видов пищи. Более того... При варке супа жесткая вода лишь ослабит ароматичность и приятную бархатистость бульона. А при варке каши минеральные соли жесткой воды обязательно осядут, задержатся в зерне. Вот почему каша как бы вдруг может стать невкусной. Хотя для нее взято хорошее зерно, она варила в положенное время, не подгорело и так далее. Но для хорошего кашевара такое вдруг не должно происходить. Он, зная коварство каш, или вернее коварство воды при варке каш, предусмотрит любую неожиданность. Самое простое заменить воду, опробовав ее заранее. Для этого надо вскипятить немного воды, заварить ею ложечку, пол-ложечки черного чая в чашке, а затем попробовать. Насыщенная минеральными солями, жесткая вода даст неприятный металлический привкус. Чай будет резко горьким.